Глава третья. Последние дни в Гретне. Наступило утро. Больная по-прежнему оставалась в тяжелом забытии. И мадам Жозен решила отправить Эдроста за реку, чтобы тот поспешил привезти доктора Дебру. Но прежде мать и сын притащили в кухню дорожный мешок приезжих и принялись в нем рыться и рассматривать содержимое. Бельё, туалетные принадлежности, багажные квитанции и проездные билеты всё это они нашли. Но ни писем, ни записок, счетов, фотографий, ничего не попадалось, и только монограммы JC на белье и серебряных предметах свидетельствовали о принадлежности одному и тому же лицу. Не лучше ли мне сразу захватить с собою багажные квитанции? Сказал Эдраст, вставая и пряча в карман жилета свёрнутые бумажки. Если больная очнётся, ты можешь ей сказать, что им понадобились платья и что поэтому мы решили получить на станции сундуки. Так что ли обстоит дело? спрашивал сыну матери, многозначительно улыбаясь. Разочарованная мадам Жозен ничего не отвечала. Завязала мешок и стала торопить сына. «Поторапливайся, скорее привези доктора. Я так беспокоюсь за бедную женщину. Того и гляди, девочка проснется и расплачется, увидя, что ее матери не стало лучше». Эдрас проворно оделся и побежал к перевозу. Через полтора часа он возвратился в сопровождении доктора Дебро. Доктор, осмотрев больную, уверил, что опасности нет. У этой женщины сильная лихорадка, прошамкал старичок. Ею надо серьёзно заняться. Лежать долго она не будет. Кризис должен скоро наступить. Я сделаю всё, что возможно для её спасения. Дебра прописал лекарство и давая нужные наставления об уходе за новой своей пациенткой, гладил золотистые волосы малютки Джен, которая, проснувшись, не сводила глаз с матери. Вскоре после того, как доктор ушёл, к крыльцу подъехала телега с двумя сундуками, и Эдраст с помощью рабочих втащил тяжёлый багаж в комнату, расположенную рядом со спальней. Телега уехала, входная зелёная дверь захлопнулась, будто поглотила следы бедной матери с ребёнком, точно исчезнувших для остального мира. Доктор Дебро продолжал навещать больную, и каждый раз, оставляя её, был всё более мрачен и встревожен. Он убедился, что положение больной абсолютно безнадёжно, и сердце его нестерпимо болело за молодку дочь. Бледная, молчаливая девочка целыми днями сидела на кровати под лиматери, с горестным выражением на лице. Жозен, как ты сказала, девочке, что матери необходимо полное спокойствие. Трогательно было видеть, как после этого малютка часами сидела, почти не двигаясь и не выпуская руки матери из своей. Нельзя было упрекнуть мадам Жозен в недостаточной заботливости о своих постояльцах. Ана неутомимо и усердно ухаживала за больной и за её маленькой дочерью, мысленно восхищаясь своей самоотверженностью. Но кто, кроме меня, способен так лелеять больную, так баловать её ребёнка? Я считаю их своими, твердила она сыну. Беспомощные, безродные, они только во мне одной и нашли опору. Они положительна моей, моей сама обалщаясь и теша себя этим, мадам Жезен хотела непременно уверить тебя в том, что она не преследует корыстной цели. Дни 12 спустя по узкой улице Гредной по дороге к перевозу двигалась скромная погребальная процессия. Сречные, уступая дорогу, внимательно оглядывали Эдра стажозена, одетого в сыголочки и сидявшего с доктором Дебра в открытой коляске, единственным экипаже следовавшим за гробом. Это какая-то иностранка, родственница Жозен, говорили в толпе. Она недавно приехала из Тихаса с маленькой дочкой, а вчера умерла. Вчера же ночью Говорят, и девочка заболела и лежит без памяти. Вот от чего, не видно, госпожи Жозен. К ним в дом страшно зайти. Старик доктор говорит, что горячка такого вида заразна. Вернувшись, Эдраст нашёл свою мать, сидящую в качалке под ликровати, где в беспамятстве лежала леди Джин. Волнистые волосы её рассыпались по подушке. Синие круги под глазами и горячечный румянец на щеках были верным признаком, что ребёнок заразился от своей матери тифом. Наряженная в самое лучшее чёрное платье, Жозен всё утро не осушала глаз. При появлении сына в дверях спальни она бросилась к нему и разрыдалась. О, милый друг мой, мы погибли, какие мы несчастные! Как мне наказаны за доброе дело. Беру к себе в дом совсем незнакомую больную, ухаживаю за ней, как за родной, хороню в своём фамильном склепе, и вдруг заболевает девочка. Доктор Дёбра говорит, что мы оба с тобой заразимся и умрём. Вот что значит делать добро. Пустяки, маменка. Зачем видеть всё в чёрном цвете? Старик Добра, вероятно, ошибся. Может, болезнь эта совсем и не заразна? Э, лучше же никого к себе не принимать. Да к нам, впрочем, никто и не придёт из страха. Я на время переселюсь в город, а к тебе горячка не пристанет. Пройдёт несколько дней, увидим. Выздоровеет девочка или умрёт. И тогда мы отсюда переедем, и мы устроимся где-нибудь в другом месте. Хорошо, мой друг, сказала, оттирая слёзы Жозен, успокоенная словами сына. Никто не имеет права сказать, что я не исполнила своего долга по отношению к покойной. Буду теперь ухаживать, сколько сил хватит, за девочкой. Тяжело, конечно, в такую жаркую погоду сидеть в заперти, но я отчасти рада, что малютка без сознания. Сердце разрывалось у меня, когда я наблюдала, как она убивалась по матери.